142. День приходит и день уходит, но дух пребывает вовеки. Как волны реки текут люди и мимо проходят, истинные друзья явленье редчайшее, а в масках не будем жить. Длинно и горько познание о людях, людей надо знать. Знание даётся опытом, опытное познание нелегко.